И Света забросает милицию и все райконторы жалобами, как это уже было однажды, когда под какой-то праздник пьяненькие монтеры протянули от столба телефонные провода к нему и поставили аппарат, содрав мизерную сумму, ошеломив тем самым дядю Федю и погрузив его в тяжкие думы, которые неизвестно чем кончились бы, не обнаружився голенькая правда». Телефонировали дачу по ошибке. Возгалин опустошенно вытянулся на земле, лежал неподвижно. кучи прошлогодних листьев, чуркой, на которой пытался в прошлый приезд расколоть упорное самолюбивое полено. Лежал рядом с той осинкой, которую надо свалить, спилить, срубить, уничтожить, что ли, Ради трубы в траншеи. Несколько часов назад сравнивал жизнь с рекой, держав на текущей, почти неподвижной, допускал усыхание ее, и только сейчас прикинул, а какова глубина ее, чем вообще измерять эту реку. Длиной от истока до устья, шириной от берега до берега? Причем один из них — пологи Годами от момента, когда родничок пробился, до шума, с каким бурный поток извергается в океан бессмертия. Или все-таки страхами, которые пронизывают от макушки до пят омерзительными желаниями бежать без оглядки застывать на месте, сливаться с красками и формами той веточки, на которую тебя, жалкая насекомая, поместила судьба. Мельтешили ветки над головой, какие-то тучки плыли в небе. Муравьи забрались под штанину и покусывали ногу, но беззлобно, не жаля. Муравьи тоже наслаждались бытием, которое допускает мелкие обиды и укусы, Но бытие, однако, требует почти невозможного уничтожения рядом растущей осинки. И жалко, жалко деревца, потому что из многотомной истории этого земельного участка вырвется лист, повествующий о давних событиях. Осинке лет пятнадцать, она проросла из семени и растолкала никем здесь не убираемую листву, в годы, когда неженатый старший брат стал обустраивать купленную дачку. При ней лет десять назад сносился гнилой забор и возводился нынешний. Она слышала голоса сослуживцев брата, но уж самого его, умершего в московской квартире, проводить последний путь прощальным шелестом листвы не смогла. Зато она Шесть месяцев назад увидела брата покойного Василия Петровича Бузгалина, мгновенно полюбившего эту землицу с домиком, и не только его узрела. Они вернулись из командировки, начинался их отпуск, и Анна захлопала в ладоши. Так и понравилось здесь, в этом уголке леса, и Анну, наверное, осиночка тоже полюбила. И дядя Федя тоже полюбил. С первого очумелого взгляда. И все-таки рубить, пилить, снимать. Она уже умерла. Она иссохла. Она уже не в ладу с почвы. Та ее не принимает. Та отказывается давать ей соки земли, потому что тело осиночки не переваривает эти соки у маленького деревца. Ни прохождение пищи по кишечнику. В сарае, кажется, есть пила, Но лучше уж не мучить Воспетую народом страдалецу леса, Невзрачную, всегда чем-то опечаленную, Чем-то напоминающую, Так и не вышедшую замуж, Ту сестры, которые давно уже пестуют детей, Подрубить корни, которые, как жилы у старика, проступают и взбугривают почву, предать осинку одному из древнейших способов погребения сожжению, то есть. И Бузгалин, не вставая,